Эпилог. 31 декабря 2016 года. 8.30. Утром накануне новогодней ночи Юля мечтала только об одном – как следует выспаться. Но эта мечта была из ряда неосуществимых. Она проснулась, услышав, как мама бродит по квартире в одиночестве, собираясь на последний в этом году рабочий день. Но позволила себе и дальше дремать, периодически проваливаясь в сон. Однако бескомпромиссный стук детских пяток по полу, приближающийся к её комнате, не оставил надежды. «Юлька, вставай!» — потребовал Сёмка, запрыгивая к ней на диван и тормоша. «Идём скорее, а то мама уйдёт!» В их семье сложилась традиция — открывать сложенные под ёлкой подарки не после полуночи, а утром тридцать первого, поскольку сам Новый год они обычно встречали у бабушки с дедушкой, а до утра первого числа подарки точно ждать не могли. Но открывали они их всегда вместе, пока мама не убегала на работу. Юля в ответ только застонала, не шевелясь и страдальчески поинтересовалась. «Сёмка, ну как так получается, что в школу тебя не добудешься, а в выходной ты сам вскакиваешь ни свет, ни заря?» Брат в ответ только рассмеялся и снова потормошил её за плечо. Юля неожиданно проворно схватила его и повалила на постель, пытаясь накрыть сверху одеялом и подушкой, мол, поспи ещё немного. Брат, конечно, вырвался за ливистых хохоча, после чего всё-таки заставил её подняться и потащил в их с мамой комнату, где стояла ёлка. Там он набросился на подарки с жадностью и нетерпением человека предвкушающего чуда. Юля с улыбкой переглянулась, уже полностью готовой к выходу мамой. У той в глазах всё ещё была заметна тревога после их разговора, но Юля надеялась, что скоро она исчезнет. Два дня назад она всё же рассказала маме о том, что произошло между ней и ведьмой Аглайей в миру Татьяной у колодца в лесу. Рассказ, конечно, пришлось серьёзно цензурировать. Юля не стала вдаваться в мистические подробности происходящего, лишь упомянула, что Татьяне взбрело в голову сделать её очередной жертвой. Но в итоге она сама стала жертвой своего подельника. О загадочных ритуальных убийствах, подозрительно похожих на серию маньяка, слухи по городу уже ползли. и мама, работая в большом коллективе, наверняка их уже слышала. Конечно, маму её рассказ всё равно напугал. В какой-то момент Юле даже показалось, что-то действительно запрёт её дома. Но она, немного помолчав, лишь заметила. «Теперь перспектива твоей стажировки нравится мне ещё больше. Будет неплохо, если ты сможешь уехать на какое-то время из Шелкова». О том, что Влад спас её, Юля, конечно, тоже рассказала. Правда, в её версии он просто привёл к колодцу полицейского, а тот, в свою очередь, вовремя спугнул сообщника Татьяны. Но мама всё равно была впечатлена. Когда Юля достала из-под ёлки подарок, небольшую коробку, о которой они с мамой не договаривались, мама загадочно улыбнулась. Юля сразу поняла, что это подарок от Влада, который тот передал через маму, так же, как передал через неё конструктор для Сёмки. Брат, к слову, вцепился в него сразу, как в самый крупный подарок, и уже с минуту с восторгом перебирал детали нового сокровища. Затаив дыхание, Юля открыла коробку, на мгновение замерла и громко рассмеялась, обнаружив внутри шоколадное яйцо. Такое огромное, какое никогда в жизни даже не видела, ни то, что не планировала купить. «Что это?» — удивилась мама, приподнимая брови и рассматривая яйцо так, словно ему полагалось быть лишь обёрткой для настоящего подарка. «Это подарок от Деда Мороза», — улыбнулась Юля, искренне радуясь такому простому, но при этом важному для неё подарку. Он означал, что Влад всё же услышал её той ночью, понял её тревоги и проявил уважение к ним. 31 декабря 2016 года, 10.20. Утро самого Влада началось немного позже, с настойчивого звонка в дверь. Беспардонно вырвавшего его из какого-то весьма приятного сновидения — Подробности он забыл, едва вернулся в реальность, но умиротворяющее послевкусие осталось. Проворно вскочить с постели ему не удалось. Если Кристина решит задержаться у него ещё хотя бы на месяц, придётся заменить диван в гостиной на кровать, превратив комнату во вторую спальню. Иначе он окончательно угробит спину. К счастью, оказалось, что Кристина уже встала, поэтому дверь она же и открыла. И не зря. Незваный утренний гость пришёл по её душу. Влад услышал голос зятя и какое-то шуршание, почувствовал душливый запах его парфюма, через который с трудом пробился аромат букета цветов. Пока Влад пил кофе на кухне, сестра с мужем выясняли отношения в спальне. Оба старались говорить тихо, но он всё равно слышал практически всё. Олег просил у Кристины прощения умолял вернуться домой, обещал уделять больше внимания и предлагал завтра же отправиться куда-нибудь к морю на все новогодние каникулы. Кристина сначала дулась и бухтела, но судя по тому, что через какое-то время голоса стихли, а Олег не ушёл, супруги всё же помирились. Чему Влад даже обрадовался. Кристина появилась на кухне через пару минут и виновато сообщила, что Олег уговаривает её вернуться в Москву и встретить Новый год на традиционном семейном торжестве. «Так езжай», — улыбнулся Влад, — «ты же этого хочешь». «Но я обещала встретить Новый год с тобой», — напомнила она. «Как я теперь брошу тебя одного?» «Я как-то справился с одиночеством в прошлом году, а в этом...» «Знаешь, есть шанс, что я не буду один». Кристина намёк уловила, радостно обняла Влада и, пожелав удачи, убежала собираться. Олег предпочёл подождать её у машины, как только она собрала ему два чемодана своих вещей. Когда дверь закрылась из-за Кристиной, Влад набрал номер Юли, и та ответила практически мгновенно, словно держала смартфон в руках. После обмена поздравлениями Юля нарочито серьёзно сообщила. «Представляешь, Дед Мороз подарил мне шоколадное яйцо, которое я давно хотела!» «Неужели?» — с улыбкой отозвался Влад. «Молодец какой! Мечты должны сбываться, даже такие простые. Особенно такие простые». «Спасибо!» — с чувством добавила она. «Не думала, что ты воспримешь мои слова всерьёз». «Юль, поверь, я отношусь к тебе более чем серьёзно», — признался Влад. И на данный момент это было единственное признание, которое он мог сделать. Хотел сказать, что Кристина помирилась с мужем и вернулась в Москву. «Я знаю, что вы планируете поход в гости, но если ты рассматривала приглашение Робы на вечеринку, полагаю, ты можешь выбрать и другой вариант». «Какой?» — явно волнуясь, уточнила Юля. «Отпраздновать со мной». Кристина успела забить холодильник шампанским и едой, так что готовить ничего не придётся. «Ты знаешь...» понизив голос, призналась Юля. «Я довольно равнодушна к шампанскому и теперь стараюсь не есть много на ночь и... особенно по ночам». Влад улыбнулся и в тон я ответил. «Думаю, мы всё равно найдём, чем заняться. Скучать не будем. Так ты придёшь? Ещё бы!» 31 декабря 2016 года, 18.05. К шести часам большая часть коллег разошлась по домам. В отделении остались в основном дежурные, но капитан Соболев покидать пустынный кабинет не торопился. Не то чтобы у него были какие-то срочные дела. Неизвестный, перерезавший горло Татьяне Гусаровой, совершив таким образом четвёртую убийство в серии, не оставил следов, как и в предыдущих случаях. Даже банальных следов ботинок. Те, что можно было успеть рассмотреть на поляне, он затёр, а остальное уничтожил снег. начавшийся так не кстати. Настолько не кстати, что суеверный человек мог усмотреть в этом постороннее сверхъестественное вмешательство. Соболе уже считал, что за сранцу просто сказочно везёт. В кабинете своём Соболе сидел потому, что дома его никто не ждал. С тех пор, как он развёлся, праздники вроде Нового года окончательно потеряли для него привлекательность. И сейчас, не кстати, вспоминая слова Кристин, он размышлял, не был ли действительно сам виноват в том, как всё сложилось. Может, стоило иначе выстраивать приоритеты. С бывшей жены мысли сами собой перекинулись на Кристину и... Проведённую с ней... Нет, не ночь, конечно. Время. Так будет правильно. Соболев гадал, где она сейчас и что делает. Собирается отмечать с братом? Или уехала в Москву на какую-нибудь крутую вечеринку? почему-то он склонялся ко второму варианту. Кристина представлялась ему в шикарном вечернем платье из какого-нибудь тонкого шёлка, ласкающего бархатную кожу. Настолько тонкого, что под платье не надеть нижнего белья. Соболев так глубоко погрузился в собственную фантазию, что испуганно вздрогнул, когда дверь кабинета неожиданно распахнулась. Словно стремительно вошедший Велесов действительно застал его зачем-то непристойным. Но молодой следователь ничего не заметил. Он сосредоточенно хмурился, смотрел на какие-то бумажки и как-то совсем по-детски покусывал нижнюю губу. «Андрей, ты отправлял запрос по обстоятельствам гибели Надежды Пироговой?» Соболев настороженно уставился на следователя. С это он вдруг тоже заинтересовался делом о гибели сестры Татьяны Гусаровой? «Да, надо было кое-что проверить, но там не было ничего интересного. Почему ты вдруг спросил?» «Потому что со мной связался Майоров, следователь, который вёл это дело». мрачно пояснил Велесов, присаживаясь к столу Соболева. «В частном порядке». Соболев нахмурился и подался вперёд, упираясь локтями в столешницу. «Есть что-то, что не вошло в официальный отчёт». «Мягко говоря, по его словам, на него тогда серьёзно надавили и, по сути, велели скрыть настоящие обстоятельства дела и поскорее закрыть его, как несчастный случай. Грозили проблемами и...» отправили на пенсию, как только он всё сделал». «Так, так», — нетерпеливо отозвался Соболев, теперь поглядывая на бумажки в руках Соболева с жадным любопытством. «Он сохранил что-то?» «Всё», — кивнул Велесов. «Мол, чувствовал, что рано или поздно та история снова всплывёт. А за последнее время ею интересовались дважды. Один раз ты, а до тебя кто-то ещё в неофициальном порядке». Но в первом случае Майоров не знал, откуда ветер дует, а потому не стал разговаривать, опасаясь проблем. А узнав о твоём запросе, поискал информацию о Шелково и прочитал про наше убийство. Вот и решил связаться со мной. «Слушай, не томи уже!» — возмутился Соболев. «Что он рассказал?» Та гостиница сгорела не из-за неисправной проводки. Её подожгли, чтобы скрыть следы произошедшего там преступления. Все якобы погибшие в пожаре постояльцы... К его началу были уже мертвы. в обгоревших тел лёгкие совершенно чисты. На самом деле, большинству из них перерезали горло. Лишь пироговые разбили голову. То ли в очень ожесточённой драке, то ли в припадке гнева. Тела погибших находились в номерах, но следственная группа выяснила, что сгорели они в подвале. А потом уже были перенесены в номера, после чего и была подожжена гостиница. Во всяком случае, так погибли шестеро из семи. «А как узнали про подвал?» — удивился Соболев. «Огонь, он же как вода, а только ещё хуже. Уничтожает все следы и место преступления в придачу». «Подвал в пожаре не пострадал», — пояснил Велесов, подцепляя одну из бумажек и протягивая её Соболеву. «Там опера обнаружили вот такую картину». Соболев взял бумажку и всмотрелся в чёрно-белую распечатку фотографий с места преступления. Распечатка была не лучшего качества, но в груди всё равно заворочилось что-то холодное и колючее. На изображении была отчётливо видна начерченная на полу пентаграмма, чем-то похожая на те, с которыми они имели дело в последнее время. Следы от огня и осыпавшийся пепел давали понять, что пять тел лежали вокруг пентаграммы, образуя пятиугольник, а ещё одно по центру. Там и сгорели. «Твою ж мать!» — пробормотал Соболев. «Это всё началось ещё там и тогда...» да И кто-то достаточно влиятельный решил замять эту историю. Соболев посмотрел на Виллисова из-под лобья. «У тебя есть предположение, кто это мог быть?» «Согласно протоколу журнала учёта гостей, да, в Озерки цифровой документооборот пока не добрался. Сгорел в пожаре. Список постояльцев восстанавливали со слов спасшейся сотрудницы гостиницы. Но на самом деле она вынесла его, когда спасалась сама». Мушинально просто схватило то, что лежало под рукой. У Майорова сохранился снимок разворота со списком постояльцев. Велесов протянул Соболеву ещё одну распечатку, следя за выражением его лица. «Посмотри последнее имя». Ещё не сфокусировав взгляд на буквах, Соболев уже знал, какое имя там увидит. «Фёдоров Владислав Сергеевич. Заехал около полудня вместе с Надеждой Пироговой». Я проверил. Гостиница сгорела в тот же день. Когда Фёдоров попал в свою аварию, мрачно закончил за следователя Соболев. Значит, он всё-таки был там. А ты, значит, тоже проверял, причастен ли он к тем событиям? Догадался Виллисов. Он очень удивился, когда узнал, что у Татьяны Гусаровой была сестра. Но откуда-то знал, как она погибла. Сослался на свои пророческие рисунки, но... Ты не очень-то веришь предсказания, — хмыкнул Виллисов. «Но это не Фёдоров замял то дело». Проигнорировав последнее замечание, заявил Соболев. Он тогда впал в кому, потом его парализовало. И он вообще ничего не помнит о том, что случилось тогда. Он даже к гипнологу обращался, пытаясь вспомнить. Но ничего не вышло. «Это мог сделать его брат или отец», — предположил Велесов. «Кто-то из них мог решить замять историю, когда его имя всплыло. Или они оба? Вопрос в том, почему. Могли ли они по какой-то причине предположить, что он убил тех людей?» «Да вряд ли», — не слишком уверенно пробормотал Соболев. «Скорее просто не хотели, чтобы его имя ассоциировалось с кровавой бойней, или он попал под подозрение. Это плохо для бизнеса». «Может быть», — согласился Велесов. «Но согласись, тот факт, что Владислав Фёдоров присутствовал на месте первого преступления, заставляет по-новому взглянуть на его переезд в шелкова после которого здесь началась целая серия убийств, и снова пентаграммы». и сестра Пироговой переезжает сюда же. И, как я понимаю, Фёдоров был с ней знаком, так? А теперь она мертва, как и сама Пирогова. Всё это очень похоже на повторение истории. Да я понимаю, как это выглядит», — согласился Соболев мрачно. Я уже тоже думал об этом, когда увидел в его аптечке нитрозепам. «Нет, подожди», — осадил он встрепенувшегося следователя. «Дай договорить». «Да, Фёдоров переехал сюда чуть ли не в день первого убийства». «Да, он каждый раз, оказывается, втянут в происходящее. Рисует свои пророческие картинки, лезет везде. Да, у него есть нетрозепам. У него было что-то вроде отношений с Гусаровой, с её сестрой. Он, как выяснилось, приехал на место массовой резни незадолго до её начала. Его алиби на ночь убийство Рязановой весьма хлипкое, потому что сестра ночью спала. Возможно, очень крепко, если он напоил её чаем со снотворным». И, наверное, имея сообщника, не так уж сложно приезжать на места преступления без штатного водителя и убивать практически бессознательных жертв. Всё так. Но есть вещи, которые совершенно не вяжутся с версией Фёдоров-убийца. «И какие же?» — заинтересованно уточнил Велесов. «Во-первых, если на самом деле он помнит, что произошло в день его аварии, то зачем ему гипнолог? Если не помнит, но всё равно убивает, зачем давать кому-то доступ к своему подсознанию именно здесь, в шелкова Он ведь мог проговориться во время сеанса. Во-вторых, он был одним из первых, кто пытался убедить меня в том, что убийства по мотивам легенд связаны между собой. А сам понимаешь, чем раньше дела объединяются, тем раньше начинают ловить маньяка, тем сложнее ему работать. Зачем ему были эти проблемы? Зачем он позвал меня на встречу с Гусаровой, чтобы я следил за её реакцией на его вопросы? Он же мне сам и велел обратить на неё внимание, ещё когда убийство на кладбище произошло. Но и смерть Гусаровой, её определённо убил кто-то зрячий. Качёва видела его, видела, как он схватил Гусарову, перерезал ей горло и бросил в колодец. Судя по описаниям, действовал он уверенно, не на ощупь. Она бы заметила, будь это так, она с Фёдоровым каждый день общается. А он точно слепой. Без особой надежды поинтересовался Виллисов. Выглядит здоровым. А ты думаешь, можно три года притворяться слепым так, что ни врачи, ни родные не заметят? Парировал Соболев. Велесов задумался, помрачнев. Соболев его, в принципе, понимал. Очень многое сходилось на Фёдорове. Он был почти идеальным подозреваемым. Даже тот факт, что неизвестный в Балахоне убил гусарву и спас этим Юлю, говорил не в его пользу. А сама Юля не видела неизвестного и Фёдорова одновременно. Тот мог уйти, спрятать где-то Балахон и вернуться на поляну уже как друг. Но зачем он позвал Соболева, если собирался разыграть такой спектакль? Эти постоянные «но» путались под ногами. Соболев отчасти радовался им. Ему не хотелось верить в то, что Фёдоров — убийца. Но в то же время ему очень хотелось остановить маньяка, а других подозреваемых у них не было. «Притворяться, наверное, нельзя», — согласился велесов после долгого молчания. «Но есть одно состояние, при котором человек может иногда быть слепым, а иногда зрячим. Особенно если физически глаза у него на месте. Это же состояние может объяснить и остальные нестыковки в его поведении». теоретически, даже фокус с рисунками. «Это что за состояние такое волшебное?» — засомневался Соболев. «Ты знаком с термином расщепления личности?» Соболев настороженно промолчал. «У Фёдорова это может быть следствием травмы, если в той гостинице он был всего лишь случайным свидетелем. А может быть, травма в его жизни произошла гораздо раньше, породив вторую личность, маньяка-убийцу. Вторая личность...» может до сих пор быть зрячий Ты в Рину не завирайся. Нет, я читал об этом. Описаны случаи, когда разные личности, существующие в одном теле, страдали разными заболеваниями. То есть, например, у тела возникали симптомы диабета только тогда, когда появлялась та личность, которая им страдала. Фёдоров тоже может не видеть, когда он — это он. Но зрение может возвращаться, когда приходит другой. А личность-посредник пытается донести до него намерения или деяния тёмного альтер-эго через рисунки. Об этом в той книге тоже писали. Иногда альтернативные личности бывают неполноценными. Например, не умеют говорить. Вполне может существовать личность, которая умеет только рисовать. Поэтому Фёдоров рисует то, чего никогда не видел. Это видел тот другой. Видел или представлял себе, а потом воплощал в жизнь. Та часть подсознания, которая знает об этом, пытается донести это до той, которая от знания закрывается. «И сколько, по-твоему, в нём личностей?» Теперь уже просто полюбопытствовал Соболев. «Пока вижу только три», — задумчиво протянул Виллисов. Но если уж сознание начало дробиться, то чаще всего оно порождает именно несколько альтер-эго, а не два, как принято считать, когда говорят о раздвоении личности. Соболев повертел в голове безумную версию, но та со всех сторон выглядела вполне рабочей. Она разом объясняла все нестыковки, в неё вписывалось даже нападение на него в доме прабабки Гусаровой. Фёдоров единственный знал, что он туда едет. Возможно, узнала об этом и альтернативная личность. Вот и поехала следом. — Так действительно бывает. Наконец спросил Соболев угрюмо, глядя на следователя. — Надо бы, конечно, проконсультироваться со специалистами, — вздохнул Виллисов. — Но, исходя из того, что знаю я, Фёдоров может быть нашим убийцей. И может сам об этом не подозревать.